ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Стояли первые дни сентября. В северах Заречья, устилая зайчьи тропы, падал блеклый лист. Табунились на ягодниках рябчики и тетерева. По ночам уже подмораживала. Но стоило только выглянуть солнцу, как дымком уносился с заплотов и крыш, выпадавший под утро иней, таял на заберегах драгоценки хрупкий ледок. Закончили трехмесячное обучение, разъехались из поселка кадровцы, увозя с собой на память о милых любушках немало вышитых платков и кисетов. Мунгаловцы дожинали последний хлеб, копали в огородах картофель и на исходе страды все чаще поговаривали о предстоящих девичниках и свадьбах. Елисей Каргин этим летом и синокос, и страду прожил без выезда дома. Раньше только и дело у него было, что поважничать с атаманской насекой в руках на воскресной сходке. Нынче же всякий день приходилось ему наведываться в полной форме к войсковому старшине беломестных и, вытягиваясь в струнку, справляться, не угодно ли чего его высокоблагородию. На квартире Беломестных жил у Сергея Ильича. Утренний чай, во время которого являлся к нему обычно Каргин, он пил на открытой чипаловской веранде. И Коргину приходилось стоять перед ним на вытяжку на виду не только семьи Чипаловых, но и всех, кто заходил в этот час к ним по торговому делу. Иногда вместе с беломестных прохлаждался за чаем и Сергей Ильич. Он откровенно посмеивался в бороду, когда случалось Каргину при нем замирать у веранды с рукой под козырек». Ухмылки купца были больше всего не по душе атаману, привыкшему к почету и уважению. Ругал он Сергея Ильича, на чем свет стоит, но службу свою продолжал исполнять аккуратно. Только с отъездом кадровцев вздохнул он вольготно. Едва проводив их, он в тот же день уехал на заимку, где брат Митька и сестра Соломонида дожинали овес. Но пробыть ему там пришлось недолго. Дня через два привезли на заимку пакет от станичного атамана. В пакете Леликов сообщал, что на Нерчинскую каторгу едет из щиты генерал-губернатор и наказанный атаман Кияшка. Каргину предписывалось явиться в Орловскую 9 сентября утром во главе мунгаловских георгиевских кавалеров для встречи грозного гостя. Чтобы заблаговременно предупредить казаков, имевших отличие за китайскую и русско-японскую войну, Каргин поспешил с заимки домой. Вечером на водопое повстречал он Семена. Семен, не дав напиться своему недавно вымененному на рыжего вороному коню, погнал его прочь от ключа, едва завидев атамана. Каргин крикнул ему. «Подожди, не торопись! Собирайся, паря, ехать!» «Это еще куда?» — недружелюбно спросил Семен, помахивая таловым прутиком. «Встречать наказного атамана! За что это я такой чести удостоился? Мне на него леликов и одним глазом взглянуть не даст!» «Так что уволишь меня заранее!» Коргин, искавший удобного случая задобрить Семена за историю с залежью, смело выдержал его пристальный неприязненный взгляд, с жаром заговорил. «Ты георгиевский кавалер, а не баба. Кому же и ехать, если не тебе? Леликову на этот раз в обиду не дам. Хочешь знать, так я и теперь жалею, что не по правде с тобой Сергей Ильич поступил. Не ожидал я от него такой пакости». Семен выпрямился, нарочито громко захохотал. «Не ожидал! Да ты, может, его сам и подзуживал!» «Что ты, что ты?» «Мы с тобой как-никак, а две войны вместе отбухали. Не первый год друг друга знаем. Я целый вечер Сергея Ильича уговаривал, да разве он послушает? А сейчас я тебе одно скажу. На зло Сергею Ильичу ты должен поехать встречать Кияшка!» Этот довод заставил Семена взглянуть на Каргина более благодушно. Досадить Сергею Ильичу стоило, но он тут же вспомнил, что ему для такого случая нечего будет надеть. Мундир поистрепался, а сапог и в помине нет. Стыдно ему было жаловаться на свою бедность. Долго он мялся, прежде чем сказать об этом Каргину. Тот поспешил заверить его, что за справой дело не станет, оборудует все в лучшем виде. Прощаясь, он пообещал ему сегодня же послать сапоги с попахой и выпросить для него у кого-нибудь из казаков мундир». И верно, только успел Семен дойти до дому, как прислал ему Каргин все обещанное. Не забыл отправить даже новые георгиевские ленты для крестов и скрученный из золотой мишуры темляк на шашку. Когда приехали в Орловскую, Леликов, увидев среди мунгаловцев Семена, гневно спросил Каргина. — Без этого обормота не обошлись? — Каргин попробовал отшутиться. — А чем он плохой казак? У него один чуб чего стоит. «Ты зубы не скаль! Тебя всерьез спрашивают!» — прикрикнул Леликов. «Как хочешь, а Забережного убери!» Коргин вышел из себя. С лицом, покрытым пунцовыми пятнами, подошел он вплотную к Леликову, взял его за кончик погона и запальчиво с придыханием сказал. «С какой то стати Забережного убирать понадобилось! У него крестов на груди по более, чем у других!» и получил он их не за хорошую чистку офицерских сапог. Вот что я тебе скажу». Леликов, просидевший всю японскую войну в полковой канцелярии и награжденный крестом неведомо за какие подвиги, принял эти слова на свой счет. У него не хватило смелости поначальнически оборвать Каргина. Вместо этого он неловко затоптался на месте, с испугом и удивлением наблюдая за ним. А Каргин, наседая на него, продолжал. «Вы и так отличились с Сергеем Ильичом, когда посадили Забережного в каталажку. У нас теперь только и разговоров об этом в поселке. А если еще и ныне обойти Забережного, народ зашумит того по уще». «А чего шарать — укоризненно сказал Леликов. «Я только так спросил. Раз ты считаешь нужным, чтобы Забережный был здесь, пусть будет. Горячку пороть нечего». И, найдя предлог, поспешил удалиться от Каргина, на ходу вытирая платком выступившую на лбу испарину. Кияшка должен был прибыть в Орловскую во второй половине дня. Но уже с утра на площади возле церкви собралась и не убывала празднично разодетая толпа. Чтобы не было пьяных, монополку закрыли. Над многими домами были подняты трехцветные флаги. Солнце перевалило далеко за полдень, когда, сломя голову, прискакали в станицу казаки, дежурившие на тракту за Паскотиной. Они доложили Леликову, что губернаторский эскорт появился на хребте. Моментально выстроился на площади почетный караул. Толпа встрепенулась и замерла, жадно вглядываясь в прямую широкую улицу, в конце которой должна была появиться тройка белогривых рысаков Кияшка. В это время из ворот ближайшего дома выбежала на улицу пестрая свинья с поросятами. Завидев ее, Леликов истошно вскрикнул. «Гоните ее к черту!» Не менее пятидесяти человек кинулись исполнять его приказ. Напуганные свистом и улюлюканьем, поросята бросились кому куда любо. Пока загоняли их обратно в ограду, Леликов рвал на себе волосы и голосил. «Чьи поросята? Голову сниму с сукиного сына, если подведут они меня!» Только кончился переполох, как в улицу влетели казаки губернаторского конвоя с желтыми и голубыми флажками на пиках. Следом за ними вымахнула, заливаясь колокольцами, белая тройка. Едва остановилась она у крыльца станичного правления, как вылащенные генеральские адъютанты, сорвавшись с коней, бросились со всех ног к карете, распахнули ее крытые черным лаком дверцы и помогли выйти грузному с солидным брюшком кияшка. Потом услужливо подхватили под руки пышногрудую губернаторскую половину. Когда ступила она на подножку, томно опираясь на плечи адъютантов, карета тяжело качнулась. Губернаторша была гораздо полнее пухлощекого и розовенького, похожего на раскормленного баровка губернатора, и, став с ним рядом, оказалась выше его на добрую голову. С минуту кияшка щурился на солнце, разглаживая холеную белую бородку, потом шагнул вперед. К нему подскочил с рукой под козырек леликов, лихо щелкнув каблуками и, не связанно, но громко отдал рапорт». Выслушав его, Кияшка в сопровождении многочисленной свиты подошел к почетному караулу, невольно залюбовавшись на рослых и широкоплечих, подобранных молодец к молодцу казаков, и крикнул. «Здорово, — Здорово, братцы! — ответили ему так зычно и согласно, что он, довольный, растрогался и похвалил. — Молодцы, братцы! — приняв хлеб-соль из рук стариков, Кияшка под руку с супругой последовал в двухклассное станичное училище, где был приготовлен ему орловцами знатный обед. Из мунгаловцев на обед были приглашены только Каргин и Сергей Ильич, который пожертвовал на устройство обеда сотенный билет и ящик дорогих китайских вин. Рассаженные вперемешку с офицерами губернаторской свиты, как пожелал Кияшка, хозяева обеда сидели как на иголках, не зная, куда девать свои ноги и руки. В середине обеда Кияшка поднялся с бокалом в руке и милостиво изволил похвалить орловцев. Он сказал, что польщен радушием, с которым приняли они наказного атамана. Он, слуга белого царя, принимает это как свидетельство их верности Отечеству и престолу, о чем не применит всеподданнейшее донести государю-императору. «Мой тост», — закончил он, — «за храбрых на войне, зажиточных и гостеприимных дома» «Орловцев!» Хозяева, вовремя надоумленные офицерами, покрыли его словам многоголосым нестройным «Ура!». Ответ держал белобородый с иконописным обликом старик, отец станичного казначея. Сначала он заикался, но потом разошелся и без запинки прочитал постановление схода выборных от всех тринадцати станичных поселков, где было сказано, что наказанный атаман Забайкальского казаческого войска генерал-лейтенант Кияшка, единодушно записан в почетные старики Орловской станицы. Кияшка растрогался до слез, приложил к глазам надушенный платок, потом прислонил руку к груди и сказал «Сердце мое переполнено». «Благодарю вас за оказанный почет и с радостью соглашаюсь быть вашим станичником. Мне это дорого, потому что я сам кубанский казак, которому близки и понятны традиции казачества. Еще раз благодарю вас, братцы!» Когда старик передал ему это постановление, он удостоил его пожатия руки. В дороге кияшка сопровождали, помимо его личного конвоя, еще и почетный конвой той станицы, по юрту которой он проезжал. почетный конвой брались только особо проверенные казаки. Но Леликов не стал возражать, когда Каргин сказал, что берет в конвое Семена. Семен отмахивался от этой милости руками и ногами, заявив, что ему и так жрать нечего. А если проездит он две недели в конвое, то совсем до ручки дойдет. Но Каргин сказал, что ездить он будет недаром. От станичного правления пойдут ему суточные. Семену пришлось согласиться. Орловский юрт граничил на юге с кабинетскими землями, на которых были разбросаны тюрьмы Нерчинской каторги. Следующие казачьи станицы были только на Аргуне. Поэтому назначенные в конвой орловцы должны были, пока не подсменят их, побывать с Кияшкой во всех расположенных в этом районе каторжных тюрьмах. Поездка должна была быть интересной. Елисей Каргин, когда Леликов сказал ему, что он будет командиром почетного конвоя, хотя и попросил уволить его от такого дела, но в душе был рад. Он давно мечтал посмотреть, как живут за тюремными палями те люди, которых он часто встречал на тракту, метущих кандалами дорожную пыль. До позднего вечера придирчиво проверял он справу назначенных в конвой, выдавал им под расписку полученные из станичного цехгауза трехлинейки и по четыре обоймы патронов каждой. Переночевав в Орловской, Кияшка отправился дальше. Места начинались опасные, поэтому конвой окружал его карету со всех сторон. А на каждой остановке едва он выходил из кареты, как вокруг него начинал крутиться, настороженно оглядываясь по сторонам горячими глазами телохранителя «Сетин». Слепая преданность маленького вертлявого человека в малиновой с газырями черкеске каждому бросалась в глаза. Наблюдая за ним, Семен размышлял. «Сколько могут платить этому человеку за его собачью должность?» Решил, что платят немало, если он так старается. Этот гололобый азиат послужит так три-четыре годка. Глядишь, и с капиталом станет. В купцы выйдет, — решил он про себя. На одной из остановок Семен подъехал к Каргину. Утирая лицо рукавом натянутой на ладонь гимнастерки, сказал в полголоса, — Нашего посельщика, может, в Кутамаре увидим. — Это кого? Василия Улыбина? Семен молча кивнул. Корги нагляделся по сторонам, вздохнул. «Будто и казак неплохой был, а вот попал. И как это его угораздило? За свою простоту, наверное, поплатился. Больше не за что. Ну, об этом не нам с тобой судить. Давай, паря, помалкивай», — оборвал он Семёна и снова опасливо покосился на тарантас «Кияшка».